Специально оговорено «присмыкающиеся души живые». О растительности ничего подобного сказано не было. Более чем ясное указание на то, что, по мнению создателей Жреческого кодекса, растительная жизнь и не жизнь вовсе, и мир растений существовал до появления каких-либо форм жизни. Собственно говоря, ее Бог начал творить, лишь на пятый день. Наука придерживается иного мнения. Жизнь теплилась в морских глубинах еще до того, как животные заселили сушу. Пока формальное соответствие с библейской версией сотворения, но в прямом противоречии с авторами Жреческого кодекса растения, живые организмы, также существовали в океане до колонизации суши. Вот как это происходило. Приблизительно 3 миллиарда лет назад океан уже кишел жизнью, в то время как суша пребывала в абсолютно стерильном состоянии. Самыми примитивными формами жизни были крошечные размером с бактерию одноклеточные, Ни растения, ни животные, с нашей точки зрения. Некоторые из этих одноклеточных, сине-зеленые водоросли, обладали хлорофиллом и могли поддерживать фотосинтез. Словом, вели себя как растения. И сегодня океан полон микроорганизмами, которые служат основой существования для других, более развившихся форм жизни. Огромная часть этой плавающей микрожизни, планктон, состоит из зеленых клеток, осуществляющих реакцию фотосинтеза, совсем как их зеленые аналоги на суше. Достаточно сказать, что на долю морской растительности приходится около 4-5 всего фотосинтеза на Земле. Но в отличие от растительного мира суши, видимого невооруженным глазом, большинство видов деревьев вообще выше и толще любого животного. Морская растительность, исключая водоросли, слишком мелка. Именно поэтому ничего о ней не знавшие авторы жреческого кодекса ни единым словом не заикнулись о морских растениях. Ранние образцы микрожизни включали также Животные клетки, неспособные поддерживать фотосинтез и пробавлявшиеся за счет растительных. И лишь около 600 миллионов лет назад появились многочисленные организмы приличных размеров, живые существа, обладавшие сложной внутренней структурой, о чем можно судить по ископаемым остаткам. Итак, весьма развитая морская фауна, населяла океан за 200 миллионов лет до появления первых видов растительности на суше. То есть все происходило как раз наоборот по сравнению с библейским описанием. Только примерно 425 миллионов лет назад растительные организмы настолько усложнились, что смогли перебраться на сушу. Вскоре к ним присоединились и первые представители фауны. Слово птицы следует понимать максимально широко. Еврейское ов в Библии Короля Якова переведено как редко употребляемая птица, дичь, даже домашняя птица, обычно просто курица или петух. Более точное значение дает пересмотренный стандартный текст Библии. Бирд, то есть просто птица. Однако на деле слово "ов" значит нечто большее, ибо птицами класс существ способных летать не ограничен. Например, прекрасные летуны, летучие мыши, относятся к млекопитающим. Библейские же авторы относят их к птицам. В тексте Библии есть стих где перечислены виды птиц, которых нельзя употреблять в пищу. Цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря.